Глава третья. Наши мореплаватели привезли море рыбы. Уж казалось бы, живу тут почти год, а все никак не привыкну к муданским масштабам. Дома мы с друзьями иногда выбирались на какую-нибудь соседнюю планету-питомник, где можно довольно дешево порыбачить. Но то, что мы там вылавливали, даже в самые удачные дни, не идет ни в какое сравнение с муданским изобилием. И это Азамат с матушкой на удочке ловили, потому что сетью получается сразу промышленное количество. Азамат оттаскивает трепещущие мешки за скальный выступ, где у нас оборудован уличный очаг. Чтобы не чадить в доме всякими дымными блюдами, матушка, едва перекусив, семенит следом, закатывая рукава. А терпишь провожает ее таким взглядом, что я его тоже отпускаю повозиться с рыбой. Один баянбот сразу после рыбалки заваливается спать. Он сегодня поздно вечером улетает в космос вместе с Элтангирелом. А ночью ему поспать не удалось. Шакалей вой мешал и вообще всякие жуткие звуки из леса. У нас с матом и у Тирбиша окна надол. Матушка ко всяким ночным звукам привыкла в своей деревне. А баянбот родился на Броге и большую часть жизни провел не на Муданге так что звуки дикой природы на него действуют устрашающе. Когда рыба готова, мы садимся всем миром крутить роллы. Матушка сначала ворчит, мол, баловство это, готовую еду в рулоны сворачивать, а с едой, мол, не негоже баловаться. Но процесс настолько затягивает, что вскоре ее уже ничто не смущает. «Наверное, хватит уже», – неохотно говорит Тирбиш. «Мы столько не съедим». — А нас еще на одного больше будет, — невозмутимо сообщает Азамат. — Это кто ж пожалует? — удивляется матушка. — Вы что тут, всю округу со своего стола кормите? — Да нет, это один хороший знакомый. Азамат лукаво на меня поглядывает. Я киваю. Он вчера заходил, только Тирбиша застал. — А, этот горец! — склицает Тирбиш. — Так вы его все-таки знаете? — Да знаем, — подтверждаю. — Просто вчера по твоему описанию не поняла, а потом догадалась. — А кто он такой? — с любопытством спрашивает Тирпиш. Странствующий охотник, — не моргнув глазом, врет Азамат. — Хотя кто знает этого Ирлика? Может, это и правда. Он участвовал в последней войне, сильно помог в одном хитром деле. Азамат неопределенно машет рукой. Якобы не хочет ворошить едва забытые военные переживания. В общем, я ему лично весьма благодарен. Так что у моего стола ему всегда есть место. Мне мерещится какой-то смешной звук, как будто мышь чихнула. «Ну ладно», — разрешает матушка, — «раз ты у него в долгу, то конечно. Но вообще-то лучше бы до костей у себя в столице принимал. А то что это за дело?» Тут ребенок маленький, жена еще от родов не отошла. И вдруг каких-то посторонних мужиков в дом пускать. Я открываю рот сказать, что этот конкретный мужик нашего ребенка внутри утробно благословить успел, не говоря уже о прочем. Но боюсь, что тогда терпишь догадается о ком речь. Ты, ма, не волнуйся. а замат передает ей очередную колбаску для нарезания. У меня есть пара идей, кого пускать к ребенку, а кого нет. Уж позволь мне в собственном доме решать. И гостя моего не обижай. Он легонько постукивает кулаком по столу, смехаясь. Матушка тоже прыскает. Ладно уж, ладно тебе. Знаю я, что сам с головой. Ишь, как за поводья взялся, — добавляет она, подмигивая мне. тебя ты еще не загонял? — Меня загоняешь, — фыркаю я. — Да уж, и то правда, — благодушно соглашается матушка. «Хатанхон! А что это за штука, в которую мы все заворачиваем?» Переводит тему Тирбиш. «Не поверишь! Водоросли!» – хмыкую я. На последнем месяце беременности я вдруг страшно соскучилась по сушеной морской капусте, которую имею привычку грызть, как чипсы, и послала родственникам запрос. Сашка, которому усмерть надоело все время мне что-нибудь посылать, закупил сразу кубометр. Благо, продукт не портится. Можно подумать, я ему отсюда не шлю вкусностей, не говоря уж об изготовленных вручную драгоценностях, подарках из кожи и дерева для детей и коллег, и даже национальной одежде. Удивительное совпадение, что именно в этом году на земле мода на шмотки аля этническая одежда народов расселения. Так что Сашка теперь щеголяет на работе бирюзовыми, синими и алыми шелковыми рубашками с вышивкой. А аутентичнее некуда. На Муданге всякая мастерица считает своим долгом шить что-нибудь императору, хотя бы раз в год. Но не у всех есть представление о габаритах этого самого императора. Так что куча одежды оседает на родных и близких. Интересно, кстати, как там у мальчика-художника портрет продвигается. Надеюсь, он хорошо понял идею. Мы закончили крутить, когда кончился вареный рис. И это кое-что говорит о масштабах бедствия. На буданге принято всем есть на кухне, а не уносить в комнату, так что ничего перекладывать и сервировать не надо, только стол протереть немного. Я так понимаю, это связано с тем, что гости предпочитают видеть, как еда готовится, и для безопасности и рецептик записать. Как раз, когда я начинаю думать, переходить нам к поглощению сразу или все-таки дождаться Ирлика, раздается звонок в дверь. Азамат идет открывать, изо всех сил стараясь не спешить. На вид-то он совершенно спокоен, но думаю, что в душе все-таки немного нервничает. Я слышу обмен приветствиями в прихожей, хотя сквозь стену голоса звучат глухо и неразборчиво, а потом На пороге кухни появляется Ирлик собственной персоной. К счастью, он выглядит по-человечески, а не <кхем> по-божески. Морковно-рыжие волосы в несколько кос заплел. Нарядился в изумрудно-зеленую рубашку с золотой вышивкой и мшистого цвета штаны, заправленные в сапоги-чулки. За спиной небольшая котомка. Что ж, и правда похож на охотника в базарный день. «Рад всех видеть», — весело сообщает он, улыбаясь белоснежными зубами с легким металлическим отблеском. «Меня Змееловым кличут. Извольте новому человеку плошку поставить». Плошка ему, впрочем, уже стоит. Дербиж хихикает и привстает, называясь настоящим именем. Он, кажется, единственный из моих муданских знакомых, не держит имени в секрете. Хотя если учесть, что оно тоже значит не тот, видимо с ним и так ничего не сделаешь. И ж ты, как выражается Диковина, смеется матушка, восседающая во главе стола, прям как наш старейшина. Это вот моя мать, Азамат тут же ее представляет. Великая женщина. Ирлик легко кланится. Вся планета вам благодарна за такого сына. Да ладно. «Уж ты скажешь!» Матушка отмахивается розовее. «Яд что? Он сам с головой?» «Да?» Ирлик приземляется рядом с Заматом, Напротив меня. «Здравствуй, ты, Хотанхон, Лукаво говорит он, подмигивая мне. «Здравствуйте!» Улыбаюсь. «Мне несколько неловко. В прошлый раз я с ним была на «ты» И вообще держалась по-хамски. Конечно, он сам виноват, Но продолжать в том же духе я не хочу» возвращаться к вежливому обращению тоже странно. замат я впал в немилость у твоей супруги!» Тут же обиженно заявляет Ирлик, повернувшись к замату всем корпусом. «Она мне выкает!» «Она просто сегодня вежливо настроена!» улыбается замат. «Ну что, может, приступим?» предлагаю я, снимая крышку с гигантского блюда, выложенного роллами, как мозаикой. Ирлик Тут же забывает все обиды и не обрасывается на угощение. Матушка сдвигает брови, но удерживается от замечаний. И скоро мы все дружно чавкаем. Оказывается, все были ужасно голодные. Минут через пять нашей трапезы является заспанный Баянбот. «Ой, а что это вы такое едите?» – интересуется он. Потом замечает Ирлика. «Ой, здравствуйте! Извините!» Он стремительно краснеет. «Привет!» Ирлик машет ему роллом. «Мы едим нечто настолько потрясающее, что не успеваем рта раскрыть, чтобы похвалить хозяйку. Так что советую тебе поторопиться». «Спасибо!» Боянбот неловко присаживается рядом с Тирбишем, который сразу начинает объяснять, что куда макать и как есть, и что там внутри. Ммм. Как же я давно не едал рыбки!» Сладо протягивает Ирлик. Хатанхон, ты волшебница!» «Чего же раньше не заходил?» «Пожимаю плечами. Мы рыбы часто делаем». «Не мог!» восклицает он, воздевая перепачканные руки к потолку. Дело было по брови. Хозяйство восстанавливал после этих. Он косится на матушку и отмахивается. «А ладно, если я их правильным именем назову, ваша старейшая дама...» Он комично клонится. Меня из-за стола выгонит. Вот и нечего, соглашается матушка, методично купая ролл в соусе. Очень вкусно, Лиза, правда. А я, между прочим, с гостинцем, сообщает нам Ирлик, с заговорщицким тоном. замат приподнимает бровь. Я протягиваю богу салфетку руки вытереть. Он долго полирует каждый палец. Потом поднимает ладонь, дескать, подождите, развязывает свою котомку и извлекает на свет огромную пузатую бутыль с зеленой цвет рубахи жидкостью. Извольте угоститься, молодое вино из драконьих яиц. Судя по аханью за столом, это что-то очень крутое, но я только давлюсь. Прости, я не в курсе, из чего? Это такой фрукт, тут же поясняет Азамат, очень ценный и э, труднодобываемый. Ну, если честно, Ирлик оборачивается к нему и подмигивает. У меня есть одно местечко, где их ничего не стоит собрать. Ну что, он переводит заторный взгляд на Тирбиша с Баянботом. Кто против меня? Самый стойкий узнает, как туда добраться. Ты как, Ахматхон? «Нет, я мимо». А замат откидывается на спинку стула. «Мне сегодня еще в столицу лететь. Я так только попробую». А сам парням взглядом показывает, мол, не вздумайте. Но они, кажется, соблазнились. «Мы попытаемся». Терпиш улыбается во все 64 зуба. «Да, если позволите», – поддакивает Баянбот. «Тебе вообще-то тоже сегодня в столицу лететь?» сообщает ему Азамат. «Ну, я позвоню ребятам, пускай без меня летят. Я их на броге догоню». Азамат раздвигает брови. «Ну, пожалуйста, Ахмат Хон, умоляет Бенбот. «Я про это вино только в сказках слышал. Разве можно такой шанс упускать? Я с вами поделюсь, если вдруг выиграю». Азамат хохочет, а Ирлик делает вид, что он тут ни при чем. «Ой, мужики!» — качает головой матушка. Меня саму смех разбирает. Не знаю уж, чем так хороши эти драконьи яйца, но перепить Бога нашим ребятам точно не удастся. Им даже ирнчина перепить не удается. Однако Ирлик явно настроен сохранять инкогнито. А меня отвлекает писк радионяни. Наверху проснулась чадушка. «Оставьте мне немножко», — говорю а то меня долг зовет. — Ой, да, Лиза! — похватывается Ирлик. — Покажи ребеночка-то, я же его еще снаружи не видел. Я ухожу, предоставив ему самому выкручиваться, если кто-нибудь заметил оговорку про снаружи. Интересно, у него ультразвуковое зрение или слух? Или в ладонях локаторы? Когда я после кормления спускаюсь с мелким в кухню, от суши остается хорошо, если треть, а все уже сытые. Даже Ирлик. Видимо, в человеческой форме он и насыщается, как человек. Азамат встает и перехватывает у меня ребенка, то ли чтобы мне удобнее за стол было садиться, то ли опасается каких-нибудь финтов от Ирлика. Вот, знакомьтесь. Азамат демонстрирует наше произведение. Ирлик так долго и внимательно смотрит на мелкого, что матушка начинает ерзать на стуле. Потом осторожно проводит латонью по жидким детским волосенкам. «Хороший!» Ребенок улыбается. «Ух ты!» — удивляется Тирбиш. «Как вы на детей хорошо действуете!» Он еще ни разу не улыбался. «Теперь будет часто!» — подмигивает Ирлик. «Веселый будет парень, душа компании!» Матушка фыркает. «Тоже мне предсказатель нашелся!» Это Этого на отца взглянуть достаточно, чтобы предсказать. Ирлик так заходится хохотом, что чуть не опрокидывается вместе со столом, А мелкий вторит ему птичьим попискиванием. Я только головой качаю, глядя на это безобразие. А Азамат подвешивает по правую руку от себя над кухонным диванчиком люльку и укладывает туда мелкого. Ирлик, отсмеявшись, откупоривает бутылку. Тирбиш достает невообразимо красивые крошечные хризалитовые пиалушки, и Ирлик своей рукой их всем наполняет. «Вы — Вы-то будете? — спрашивает он сурово, глядящую матушку. — Да нехорошо вообще-то в мужском обществе, — вздыхает она, — а с другой стороны, когда еще доведется. — Хотите, мы с вами в гостиную уйдем? — хихикаю я. — А ты будешь? — уточняет она. Конечно, любопытно же. Ну, ладно, тогда я тоже буду, но чуть-чуть. Мы провозглашаем тост за здоровье наследника. Вино оказывается действительно очень хорошим. Свежее такое, с интересным вкусом. Немного похоже на персик, хотя вроде цитрусовое. Буданшцы от пив принимаются хвалить, перечисляя всякие недоступные мне, простому пользователю, характеристики типа многоцветности и проникновенности, если я правильно перевожу с муданского, А потом углубляются в обсуждение, сколько именно часов надо выдерживать какую-то загадочную первую фазу, чтобы получить наилучший результат. Видимо, эта жидкость очень сложно приготовить. Ну ладно, мне-то что, пью и не заморачиваюсь. После третьей пиалы азамат с матушкой отказываются, а парни уже показывают первые признаки опьянения. Матушка предлагает мне пойти проветриться на веранду, пока эти пинчушки тут пытаются выиграть свой приз. Мы прогуливаемся по высокому берегу, обсуждая сравнительное удобство муданжских и земных детских одежек, занятость азамата и красоту пейзажа. Потом она решает, что ей положен послеобеденный сон и удаляется в свою комнату. Азамат просит разрешения гостя и тоже встает из-за стола, ему надо собираться в дорогу. Вино на него почти не подействовало, а до вылета совсем выветрится, так что он категорически намерен сегодня улететь. Баянбот с Тирбишем все еще пытаются перепить Ирлика, хотя у обоих уже языки заплетаются, да и сидят они как-то криво.